Глава четырнадцатая Алису в обозор постигают разные неприятности. Кэт припроводила к брату только одну половину письма своей кузины. Поступок Кэт был предательский поступок. Она нарушила доверие подруги, а подобного рода измена всегда является непростительным проступком в глазах других женщин, Но измена ее была бы еще чернее, если бы она послала Джорджу другую половину письма, ту, в которой Алиса говорила о нем самом. Думаю, что Кэт не отступила бы и перед этой изменой, если бы прочтение этой части письма джорджем могло способствовать достижению ее собственных целей. Но то, что Алиса писала о нем... не могло быть ей полезно в этом отношении. Она писала, что всякие более близкие отношения с Джорджем, кроме существующих, — дело невозможное, и настоятельно просила Кэт перестать хлопотать о подобном сближении. «Я считаю нужным предупредить тебя об этом, чтобы ты из моего разрыва с мистером грэем не вывело такого рода заключения, что прежнее становится теперь возможным тому никогда не бывать то непременно будет порешила кэт перечитав эти слова во второй раз уж об этом я позабочусь, чтобы оно было она отвечала алисе в легком игривом тоне и наболтала в своем письме кучу разных пустяков. Мы приводим здесь это письмо, так как из него читатель может узнать кое-что о похождениях мистерис Гринау в Ярмуте. Ярмут. Октябрь 1860 такого-то года. Милая Алиса, я, конечно, в восторге и не стану лицемерить. Я знаю, как трудно на тебя угодить, и потому со страхом и трепетом сажусь тебе отвечать. «Я знаю, что скажи я слишком много, это заставит тебя поворотить назад. Скажи я слишком мало, я недостаточно выражу тебе свое одобрение, и так я в восторге. Я давным-давно была того мнения, что ты не могла бы быть счастлива с мистером Грэем. «Конечно, спору нет он, добр, благороден и прочее, и прочее. Этого я никогда не отрицала. Но все же он муж не для тебя. Он бы сделал тебя несчастную. Эрго, я радуюсь. А так как у меня нет друга дороже тебя, то я и радуюсь невообразимо. Могу себе представить, как происходило ваше свидание. Он, конечно, занял самое выгодное положение». «Я будто своими глазами вижу, как он стоит перед тобою, исполненный невозмутимого самообладания, делает вид, будто не слышит твоих возражений, толкует о том, что у тебя лихорадка или желчь разлилась и помахивает рукой над твоей головой, как бы желая тебя успокоить. Полагаю, что с его стороны было очень великодушно не принять твоих слов за окончательное решение и дать тебе время одуматься». но известного рода великодушие слишком уж возвышено для нас, обыкновенных смертных. Повторяю еще раз, я очень-очень рада, что это так случилось. Сделавшись мистерис Грей и хозяйкой Недеркотца, ты для меня перестала бы существовать все равно, как если бы ты переселилась на небо. Я не спорю, Недеркотц может быть в своем роде маленьким раем, Но кто же пожелает своему другу этого рода блаженства? Я представляю себе Недеркотс, довольно скучноватым Эдемом, окруженным широкими рвами и забилующими сливками и лицами. Обитающие в нем Адам и Ева круглый год распевают лучший чай в чашках из самого дорогого фарфора, заедая его художественно поджаренным хлебом. Ни денежные заботы, ни развращающие романы не проникают в этот блаженный уголок. Но такое, Дэм, не для меня. Да насколько я тебя знаю, и не для тебя, бедная заточенная птичка, ты обила бы себе все крылья, о, заточные перегородки твоей клетки. Ты пишешь, что так и не успела ему втолковать, что дело это решено раз навсегда». Нужно ли тебе говорить, что ты в полном праве считать это дело решенным, и что он рано или поздно должен прийти к тому же заключению? По-моему, твоя прямая обязанность разъяснить ему твое и его положение, хоть он и бог, но поймет же он, наконец, речи простой смертной. Но в этом отношении я за тебя не боюсь. В твердости характера ты можешь поспорить с ним. Вся разница в том... что он имел больше случаев ее выказать. Что касается другого дела, о котором ты пишешь, то я могу только заверить тебя что твое желание будет исполнено, насколько это лежит в моей власти. За то, что у меня не сорвется намек о приличном свидании с тобой, я не ручаюсь, но перо более покорствует мне, чем мой язык, И я обещаю тебе, что опальное имя будет изгнана из нашей переписки. А теперь я должна кое-что рассказать тебе про себя. Представь себе, у меня появился жених. Да еще какой! Впрочем, я тебе уже описывала его. Само собой разумеется, что это никто иной, как мистер Чисакер. Правда, дело еще не дошло до объяснения. и что еще хуже, ему до смерти хочется жениться на другой, но за меня то обстоятельство, что соперница моя сильно хлопотит женить его на мне, и рано или поздно он будет вынужден сделать мне в угоду ей предложение. Соперница моя, никто иная, как тетушка, и я голову даю на отсечение, что он уже раз шесть предлагал ей руку и сердце, Но дело в том что у тетушки есть другой поклонник капитан Бельфильда которого она предпочитает ему господин этот не имеет ни пенни за душою смотрит пьянчушкой и красит усы заключение ему 40 лет а он держит себя так как будто бы ему было 25 а впрочем человек он не скучный и я вполне оправдываю тетушку в предпочтении которое она ему оказывает, Зато мой жених обладает все больше солидными достоинствами и старается вскружить мне голову описанием тучного скота, поставляемого им на рынок. На Медни мы побывали у него на ферме в гостях. Имя моего будущего дома — Олли Мад. Не правда ли, Недер звучит приятнее?» И уж чего-чего мы там не насмотрелись. Приехали мы в десять часов, а уехали в четыре. И в этот-то промежуток времени он ухитрился покормить нас три раза. Я уверена, что он выставил нам на показ под различными предлогами все, что у него не было в хозяйстве чайной и столовой посуды, хрусталя и фаянсу, до последней штуки. Он повел нас в погреб. и рассказал нам, сколько у него запасено вина и сколько пива. «И за все это до последней бутылки заплачено мистерис Гринау чистыми денежками», обратился он к тетушке с таким глубоким чувством, «какого от него я бы и не ожидала. Все, что вы видите в моем доме, я могу по праву считать своим, а я только то считаю своим, за что я заплатил». Вон та куртка, в которой Бельфильд щеголяет по ярмарскому прибрежью. Не его, да вряд ли когда и будет его. И он подмигнул глазом, как бы советуя тетушке быть на стороже с подобными обожателями. Потом он повел нас наверх и показал нам все спальни до последней. Посмотрела бы ты, как он приподнимал каждое одеяло и просил тетушку пощупать доброту простынь. И посмотрела бы ты, с каким видом тетушка проговорила, обращаясь ко мне. «В жизнь свою я не видала, Кэт, таково шо мантиванного хозяйства!» «Я тоже нахожу, что дом устроен с большим комфортом», — отвечала я. «Еще бы!» — воскликнул он. «Желал бы я знать, у кого станет духу сказать, что в Ойли-Маде мало комфорта!» «Все это приводило мне на мысль тебя и Недеркотс. Оба места могут похвалиться одинаковыми достоинствами, стоя только разницей, что там твоим тюремщиком было бы божество, здесь же животное! Что до меня касается, я бы предпочла тому и другому человека. Но когда очередь дошла до скотного двора», Красноречие его достигло своего зенита. «Мистерис Гринао!» — воскликнул он. «Посмотрите-ка на это!» И он указывал на кучи удобрения, возвышавшиеся точно стены небольшого городка. «Как у вас много этого добва!» — проговорила тетушка. «Да немало!» — отвечал он. «Найдите мне другого сельского хозяина в Норфольке!» «Все равно, будь он джентльмен или простой фермер, у которого было бы столько навозу, как у меня». «Только подумай, Алиса, все это, и просто и вино, и навоз может сделаться моим». На эту-то тему тетушка пустилась со мной в рассуждение, когда мы воротились домой. Когда я заметила ей, что все это богатство выставлялось на показ не для меня, а для нее, она отвечала «Так что же из этого?» ему мой друг поста не поста она отвечала так что ж из этого ему мой друг поста напросто нужна жена тебе стоит захотеть и ты завтра уже будешь ею когда я выставила на вид отсутствие всякой возвышенности в этих стремлениях и для примера напомнила выходку по поводу навоза она только засмеялась надо мною к деньгам душа моя «Никакая гуясь не пристанет», — заметила она. «Теперь она поговаривает о том, что наймет на зиму меблированную квартиру в Норвиче и уговаривает меня прогостить у нее до Рождества. Хотя она и уверяет, что остается в Норфольке исключительно для меня». «Тут, конечно, подразумевается мистер Чизсакер, но я подозреваю». что ей просто не хочется расставаться с капитаном Бельфельдом. Как бы то ни было, я обещалась пробыть с ней до половины ноября. Несмотря на все ее сумасбродство, она мне нравится. Грешки ее — очень крупные грешки, но она, по крайней мере, не грешит лицемерием. Она никогда не бывает глупа, и сердце у нее придоброе. Если бы я захотела... то могла бы с ног до головы одеться на ее деньги. Она положительно вызывается сделать мне приданное на свой счет, если я выйду замуж за мистера Чисакера. Я живу надеждою встретить тебя на Рождестве в нашем родовом гнезде. Я постараюсь не слишком раздражать тебя. Во всяком случае, его там не будет, а если я тебя не увижу там». «Где-то нам придется свидеться. На твоем месте я ни за что не поехала бы в Чальтенгам, ведь тебе там никогда хорошо не живется. Снится тебе порою река в Базеле. Мне так она часто снится. Всей душою любящая тебя Кэт Вавазор». Алиса оставалась непоколебимой в своем намерении ехать в Чальтенгам, «Это был его совет», — рассуждала она сама с собою. «С женою его я никогда не буду, но пока мы окончательно не расстались, я буду выказывать уважение к его советам». Главную причиною влиявшую без ее ведома на эти решения, было нежелание именно в эту минуту давать кузине руководить собою, Она пуще всего боялась необходимости сознаться перед собою, что она отказала мистеру Грэю под влиянием советов Кэт. Перед отъездом она получила письмо от мистера Грея и тотчас же отвечала ему. В этом ответе говорилось о ее намерении ехать в Чальтенгам и о том, что она считает своей обязанностью разъяснить отцу настоящее свое положение. На другое утро... За завтраком она действительно рассказала обо всем отцу. «Как?» — воскликнула она, опуская на стол свою чашку. «Как? Ты не хочешь выходить за мистера Грея?» «Не хочу, папа. Я понимаю, что это должно казаться вам очень странным, и ты говоришь, что между вами не было ссоры и тени не было». Но я мало-помалу пришла к сознанию, что не могу быть ему хорошей женой. вся эта чепуха!» Крепкое словцо, которым мистер Вавазор не стеснился в разговоре с дочерью приправить эти восклицания, могло служить мерилом его волнения. «О, папа, не говорите так со мною!» «Как не говорить?» в «Жизнь свою не слыхал я такой околесины!» «Она, Виш, не может быть ему хорошую женою!» «Да с чего ж ты взяла?» «Мы не созданы друг для друга, да скажи же, какой в нем изъян!» «Или он не джентльмен?» «Нет, он в полном смысле слова джентльмен, или беден он?» «Или у него мало образования и начитанности, которую ты, кажется, ставишь так высоко?» «Слушай, Алиса!» Я не стану вмешиваться в это дело и принуждать тебя выйти замуж. В этом отношении ты сама себе, госпожа, но я надеюсь, что ты ничего такого не затеваешь опять с твоим двоюродным братом». «Ничего ровно, папа. Мне, признаться, не совсем по сердцу было, что ты отправилась с ним за границу, хотя я тогда ни слова и не сказал тебе об этом. Но если между вами опять что-нибудь затевается...» «Моя обязанность сказать тебе, что настоящее положение твоего двоюродного брата незавидное. О нем идет не совсем хорошая молва». «Между нами ничего нет, папа, но положим, что было бы иначе. Разве вы думаете, что я разошлась бы с ним из-за того, что другие говорят о нем дурно, а мистере Грея все говорят хорошо, но это не помешало тебе разойтись с ним?» Ну да, я давно знал, что женщины народ упрямый. Я много думала, прежде чем пришла к этому решению, папа. Верю, верю, верю. Мне больше ничего не остается сказать. Ты сама себе, госпожа. У тебя есть деньги, которыми ты можешь распоряжаться как угодно. Я не могу насильно выдать тебя за мистера Грея, но... «Мое личное мнение — то, что ты поступаешь ужасно глупо, и если я увижу его, так я и скажу ему». «Ты отправляешься в чалтенгам не так ли?» «Да, папа. Я обещала леди Мэклиот». «Делай, как знаешь. Скажу тебе одно только, что я тебе не завидую в этой поездке». На том разговор и кончился. Вечером мистер Вавазор сидел в своем клубе, куда он отправился размыкать свое горе. А между тем у его дочери сидел гость. Тот самый опасный двоюродный брат, о котором, по свидетельству его дядюшки, нехорошо поговаривали в настоящую минуту. Никогда, быть может, Алиса не была менее расположена видеть Джорджа, как в настоящую минуту. Она знала... что и без того посторонние не приминут приписать ее отказ мистеру грэю влиянию ваваораа и его сестры и дала себе зарок не сходиться с ним до окончания всей этой неприятной истории но она не сочла за нужное предупредить слух о том чтобы его не принимали и вот одним октябрьским вечером когда алиса сидела в гостиной поода лед камина к ней вошел джордж вавазор Читатель догадался, что это было по прочтении Джорджем письма от сестры. У него было время обдумать все дело после достопамятного воскресного утра, проведенного им у себя на квартире. «Вы вправе были подумать, что я исчез с лица земли», проговорил он, подходя к ней с протянутой рукою. Алиса смутилась и не знала, как отвечать. я от кого то слышала что вы уезжали охотиться проговорила она помолчав я точно уезжал только ведь моя охота не то что охота какого нибудь новейшего немврода которому вся земля служит от езжим полем два дня я хожу на тетерева два дня на куропатку сменяй довольно вот как проговорила алиса «Не получали ли вы письма от Кэт?» — спросил Джордж. «Как же она мне раза два писала? Она все еще в ярмарке с тетушкой Гринау и, кажется, едет с нею в Норвич». Кэт, как видно, не на шутку подружилась с тетушкой Гринау. «Я вообще не выезжаю на бескорыстии там, где дело идет о деньгах, а потому нахожу, что она поступает как нельзя умно». «Конечно, можно, наверное, сказать, что тетушка Гринау опять выйдет замуж, но все же никогда не мешает иметь друзей, у которых водится до сорока тысяч фунтов». «Не думаю, чтобы Кэт имела это в виду», — отвечала Алиса. «А не мешало бы ей об этом подумать. Она, бедняжка, не богата и не имеет, увы, и надежды когда-нибудь разбогатеть. Замуж она, кажется, и не думает идти». а собственного дохода у нее всего-навсего сто фунтов в год. «Но те-то девушки и выходят всего удачнее замуж, которые не думают о замужестве», — заметила Алиса. «Может быть, ваша правда, но все же мне хотелось бы видеть Кэт более обеспеченную. Такой сестры нигде не отыщешь». «Это так». «До сих пор...» Я еще ничего не успел для нее сделать. Думал я было, что винная торговля даст мне возможность стать ей опорой, но упрямство моего деда отняло у меня эту возможность. Теперь я должен сызнова пробивать себе дорогу. Не знаю, оправдываете вы мое желание попасть в парламент. Не только оправдываю, но горячо сочувствую ему. На вашем месте я и сама точно так же поступила бы, «Вы не женаты и имеете полнейшее право подвергаться этому риску. Мне приятно слышать это от вас», — отвечал он. Ему теперь удалось попасть в тот дружественный, задушевный, почти нежный тон, в который так часто переходили его разговоры с нею за границей, но который не сразу дался ему при настоящем свидании, Я всегда была того же мнения. Но вы не всегда высказывали его. Неужто? А мне казалось, напротив. По крайней мере, вы не высказывали его с такой полнотой одобрения. Я знаю, что многие говорят про меня дурно. Самые близкие люди, мой родной дед, да по всем вероятиям и ваш отец, ругают меня». Считают меня беспутным малым. Я все ставлю на карту для достижения своей цели. Это так. Но желал бы я знать, кто кроме Кэт имеет право порицать меня. Перед кем, кроме нее, я ответствен в своих поступках? Кэт вас не порицает. Нет, она сочувствует мне. Она одна только и сочувствует. Разве еще вы... Тут он приостановился, выжидая ответа, но ответа не последовало, «Но потому-то, быть может, мне и надлежало бы действовать с величайшей осторожностью, помня, что у нее нет и не будет другой опоры, кроме меня. Много ли девяносто фунтов в год для одинокой женщины?» «Но я надеюсь, что Кэт будет жить со мною, как скоро ей нельзя будет более оставаться в замке Вавазор». Он ловко подвел дело. Он расставил ей западню, и она подалась. У нее было принято твердое намерение не говорить о себе, но Джордж так обошел ее, что слово уже сорвалось у нее с языка, прежде чем она спохватилась, что его не следовало бы говорить. «Как? В Недеркотсе?» — спросил он. «В вашей любви не она ни я, не сомневаемся». Но какому же мужу понравится присутствие постороннего лица в его семейном кругу? А мне кажется, что из всех людей мистеру Грею как человеку несообщительному это всего менее понравится. «Но у меня и в мыслях не было Недер отвечала Алиса. «А-а-а, то, -то. А часто мне говорила, что когда вы выйдете замуж...» Она останется одна-одинешенька. Не думаю, чтобы настало то время, когда бы я отшатнулась от Кэт. Конечно. Если это только от вас будет зависеть. Бедная Кэт. Не мудрено, что она с таким страхом ожидает вашей свадьбы. Она столько лет прожила с вами душа в душу. Вы должны простить ей горесть ее при мысли о вашем отъезде в Крембридж-Шейр». тщетно старалась алиса поддержать косвенную ложь своей роли у нее недоставало духу лгать а таких слов которые не были бы ложью в ее глазах и в то же время поддерживали бы в нем заблуждение она не находила ничто не мешает кэт жить со мною медленно проговорила она между мною и мистером грэем все кончено что я слышу алиса «Правда ли это?» «Да, Джордж, это правда. Но, прошу вас, не будемте говорить об этом, по крайней мере, в настоящее время». «И Кэт знает про это?» «Да, она знает». «И дядюшка знает». «И мама тоже знает». «Алиса, как же мне не говорить об этом?» Как мне не высказать вам, что я радуюсь вашему избавлению от рабства, которое, я был уверен в том, сломило бы вас? Прошу вас, ни слова более. Вы мне велите? Я должен замолчать, но, признаюсь, мне это нелегко. Как же мне не поздравить вас? На это она не отвечала ни слова и только с нетерпением стучала по полу ногою. «Да, Алиса», — продолжал он, — «я вижу, вы на меня сердитесь. А между тем неестественно лишь, что ваши слова приводят мне на память все, что было между нами говорено в Швейцарии. Ведь я все тот же двоюродный брат, каким вы меня знали там. И неужели вы откажете мне вправе рассказать то, что я думаю о подобной перемене в вашей жизни», «Особенно если, как в настоящем случае, я вполне одобряю эту перемену». «Ваше одобрение радует меня, Джордж, но прошу вас оставить этот разговор». Минуты две после этого длилось молчание. Она ждала, чтобы он ушел. Но не могла же она в качестве хозяйки просить его об этом. Она сердилась на себя, сердилась на него, и молча смотрела в окно на зажигавшиеся газовые фонари. «Помните ли вы?» — заговорил он наконец. «Как вы однажды спросили меня, случалось ли мне при известных воспоминаниях испытывать припадки внутренней дрожи? Помните это было на мосту в Базеле?» «Как же помню!» «Теперь, Алиса, одна из причин этого содрогания миновалась. Пока я ничего более не скажу. Долго ли вы пробудете в Чальтенгаме?» «С месяц, я думаю, и потом возвратитесь сюда?» «По всем вероятиям, мы с папа думаем перед Рождеством отправиться в замок Вавазор, как бы то ни было. Я увижусь с вами по возвращении вашего из Чальтенгама». Кэт, конечно, будет иметь о вас самое подробное сведения и уведомит меня о времени вашего приезда. Думаю, что Кэт сама приедет сюда, когда отгостит свое время в Норфольке, а теперь прощайте. Прощайте, Алиса. То, что я услышал от вас сегодня, избавит меня не от одного припадка внутренней дрожи, «Прощайте, Алиса, Господь с вами!» «Прощайте, Джордж!» На прощание он взял ее руку и крепко пожал ее в своей. В те дни, когда они были женихом и невестою, долгое и крепкое пожатие руки было самую красноречивую его ласкою. Он не любил выражать свою любовь ни поцелуями, ни словами, Но ей осталось на прикосновение его ладони. Рука у него была холодная, мягкая и маленькая, как у женщины, но в пожатии ее чувствовала сила. При этом знакомом прикосновении нахлынули воспоминания прошлых дней, и она поспешно отняла свою руку. Не для этого оттолкнула она от себя благороднейшего в целом мире человека. «Джордж!» Ни разу так не держал ее руку со дня их размовки. Что же значила эта старая ласка в первое же их свидание после того, как она стала свободна? Или он думал, что она может переносить свою любовь подобно цветку, который вынимают из одной петлицы и втыкают в другую? Джордж угадал ее мысль, и понял, что идет слишком скоро. «Я понимаю ваши чувства в настоящую минуту», проговорил он шепотом. «Но я надеюсь, что вы простите мне порыв невольной радости привести о вашем освобождении». И затем он ушел. «Мое освобождение...» — проговорила она, садясь на только что оставленный им стул. — Уж лучше бы он назвал это моим падением с неба. Какого человека я оттолкнула от себя? Мысли ее перенеслись в Недеркотс, и она стала проклинать свое безумие. Чего хотела она от жизни, — если не сумела ужиться с лучшую долею, какой только женщина могла себе желать? Не помрачился ли в ней рассудок, когда она решилась оттолкнуть от себя единственного человека, которого любила и могла уважать? Полная этих сожалений, она решила, что дождется возвращения отца и уговорит его съездить к мистеру Грею и попросить у него прощения от ее имени, «Я должна буду просить унижена», — сказала она про себя. «Но он так добр, что я не боюсь перед ним унизиться». И так она осталась дожидаться отца. Пробило двенадцать. Час. Два. Его все еще не было. Далее этого часа она не решилась его дожидаться Она боялась, что, возвратясь так поздно после стольких сигар и, быть может, после нескольких лишних стаканов клубного нектара, он не в состоянии будет ее выслушать. В третьем часу она легла спать, а на следующее утро отправилась на станцию железной дороги, не успев повидаться с отцом.